Вот всё у вас как на параде, заговорил он, салфетку туда, галстук сюда. Да извинить. Да, пожалуйста, мерси. А так, чтобы по-настоящему это нет. Моучите себя, как при царском режиме. А как это по-настоящему позвольте осведомиться? Шариков на это ничего не ответил Филипп Филиппчу, а поднял рюмку и произнёс: Ну, желаю, чтобы всё и вам также, с некоторой иронией отозвался Барменталь. Шарик выплеснул водку в глотку, сморщился, кусочек хлебца поднёс к носу, понюхал, а затем проглотил, причём глаза его налились слезами. Сташ. Вдруг отрывисто и как бы в забытьи проговорил Филипп Филиппич. Барменталь удивлённо покосился, виноват. Сташ. Повторил Филип Филиппич и горько качнул головой. Тут уж ничего не поделаешь. Клим Барменталь с чрезвычайным интересом остро вгляделся в глаза Филип Филиппича. Вы полагаете, Филип Филиппич? Мечевые полагать? Уверен в этом? Неужели начал Барменталь и остановился, покосившись на Шарикова. Тот подозрительно нахмурился. Шпетёр Негромко сказал Филипп Филиппич: "Позже". "Год". "Хорошо", отозвался ассистент.